Начинаем веселый урок. Уважаемые ведущие, скажите, пожалуйста, вы слышали когда-нибудь, что в русском языке есть так называемые непроизносимые согласные? Мы? Да. Николай Иванович, ну вы сами посудите. Ну как вы могли слышать об этих согласных, если они не произносятся? Но между тем они существуют. Есть такие слова, в которых некоторые согласные никогда не произносятся. Почему не произносятся? Они что, неприличные? Абсолютно приличные. Просто в целом в ряде слов они не слышатся. Ну, вот, например, что вы слышите в слове «солнце»? Так и слышим «солнце». А ведь в середине этого слова есть еще буква «л», только она не произносится. Ну, про солнце это каждый знает. Хорошо. А в слове «пазбище» какой буквы мы не слышим? «Паздбище». Я не слышу Д. А по-моему, здесь не произносится согласный Т пастбище. Правильно, Николай Владимирович? Не знаю, не знаю, не знаю. Может быть, там вообще нет никакой буквы. Пастбище и все, одна трава. А как тогда узнать, какая там буква, если она вообще? Вот, вот. А для этого, друзья мои, и существует специальное правило. Оно гласит, чтобы проверить правописание слов. С непроизносимыми согласными надо подобрать родственное однокоренное слово, в котором этот согласный звук произносится. Например, «пастбище» родственное слово «пасти» или «пастух», что слышится? Т. Значит, и в слове «пастбище» надо писать Т. «те». Теперь давайте потренируемся. Возьмем, э, ну, возьмем знакомые строчки Пушкина. Здравствуй, князь ты мой прекрасный, что ж ты тих, как день ненастный? Где здесь непроизносимые согласные? А? В слове здравствуй. Молодец. Ага. Какой звук мы не слышим? В. А как можно это доказать? Очень просто подобрать однокоренное слово, например, здравый. В нем В прекрасно слышится. И еще, что ж ты тих, как день ненастный? В слове ненастный? Т не произносится, а если взять родственное слово не насти то Т произносится, вот и все. Нет, еще в слове прекрасный я не слышу Т. И правильно делаете, там Т вообще нет. А мне кажется, что есть. Ну тогда найдите родственное слово, чтобы в нем слышалась буква Т. Ну? Прекрасный, красный. Нет, нет, нет. красавец. Тоже нет. Тоже нет. Выходит, что нет. А? Ну, а я вообще не понимаю, зачем эти трудности? Можно же проще сделать. Раз не слышится, так пусть и не пишется. Говорим солнце. Нам так и писать. Солнце, без всякого эль. Это будет и просто, и честно. Да, кстати, честно тоже лучше писать без т. Я вас понял, понял друзья мои. Вы предлагаете выбросить непроизносимые согласные из таких слов, как солнце, сердце, известный. Да, да чтобы людей не путать. Допустим. Допустим, но тогда придётся выбросить эти буквы и из всех родственных слов. И что получится? Вот послушайте такую фразу. В ясный солнечный день мне пришло известие, что приезжает мой серечный друг. Нет, нет, друзья мои, уж лучше постараемся запомнить это простое правило, а заодно и... Исключение из него. Опять, Опять исключение. исключение? Не волнуйтесь, не волнуйтесь, их немного. Такие слова, как «лестница», «чувство», «праздник», «сверстник». Ну да послушайте, лестницы лестничные, чувства чувствительные, бесчувственные, везде согласные остаются непроизносимыми. Теперь нам все ясно. И можно петь песенку об этом правиле. Ну, я думаю, правило такое простое, что его и без песенки уже усвоили многие радиослушатели. Ну, тогда они могут не слушать нашу песенку. Наоборот. Наоборот, они могут не только слушать, но и танцевать, потому что радио няня поет. «Танго о непроизносимых согласных». Порой в словах встречаются «Ужасные согласные». Они не произносятся, И что писать не ясно вам? Они не произносятся, И что писать не ясно вам? то чего ж сегодня день прелестный? Солнце в небе празднично горит, Освещает местность и окрестность, И теплом своим сердца бодрит. Лежит на пастбище корова, грустно смотрят каи глаза. Чувствую, что ей постук суровый Здравствуйте, сегодня не сказал. В таких словах согласные всегда вы только пишете, но чтобы стало ясно вам. Вы их сейчас услышите. Но чтобы стало ясно вам, Вы сейчас услышите. Да чего ж сегодня день прелестный, Солнце в небе празднично горит, освещает местность и окрестность, И теплом своим сердца бодрит, Но лежит на пастбище корова, Грустно смотрят карие глаза. Чувствую, что ей пастух суровый. Здравствуйте сегодня, не сказал. Порой в словах встречаются Ужасные, согласные, они непроизно. И что писать неясно вам Они не произносятся И что писать неясно вам Тут правила несложные Ты хочешь знать, как пишется Возьми слова похожие И тот согласный слышится Возьми. Возьми слова похожие, Где тот согласный слышится. Вот и все. Веселый урок окончен.